Глава 3. С того страшного места, где погибла матчинка, мы ушли на следующее утро. Как только рассвело, я подскочила и, трясясь от холода, быстро позавтракала зажаренным накануне большим куском мяса. Остальное пришлось завернуть в помытый в ручей лист, очень похожий на лопух. Новость, что я, оказывается, лечить могу, вдобавок к способности вызывать огонь, естественно, порадовала. Но от кишечных расстройств меня эта способность вряд ли спасет. Да и вдруг все мои новые таланты — временный дар, который проявился лишь в стрессовой ситуации. Наконец, полностью осознав все случившееся, я прониклась. Надеюсь, не безумием. Но надо было идти дальше. Куда бы я ни бросила взгляд, всюду простирались непривычные, разноцветные, радующие глаз леса. Поэтому методом тыка я выбрала путь и направилась. Надеюсь, не на поиски таких же недавних приключений. А еще было бы неплохо разжиться хоть какой-нибудь одеждой, потому что сейчас на мне был лишь смешной пояс из травы, аляна бедренная повязка для прикрытия стратегически важных мест. Еще когда я завтракала в голову, пришла идея дать кличку приемышу. Решив, что имя Филипп ему очень подходит, я тут же и озвучила его, правда сократив дофильки. Вчера вечером, встретившись с его голубыми глазами, я неожиданно почувствовала отголоски его эмоций. «Стало еще страшнее и горестнее, потому что я в полной мере прочувствовала его дикую боль и ужас от потери самого близкого существа. Я убедилась, что действительно погибла его мать. Сначала я опешила от их силы, и только через мгновение, вырвавшись из плена его глаз, смогла разделить с ним переживания и осознать, этот щенок может передавать мне с помощью взгляда свои чувства. Пока я уходила с этой поляны, оставляя недоеденного змея, Фильку постоял над своим бывшим домом, где сейчас покоилась его мать. А потом, тряхнув головой, потрусил за мной следом. Я лишь облегченно перевела дыхание. Это был мой первый в жизни друг, и я боялась, что он не захочет самостоятельно уходить из родного места. Но выяснилось дальше, он принял меня в свою семью. Мы всегда шли только днем, и тогда же пытались охотиться. Иногда получалось удачно, но чаще оставались голодными. Однако все равно упорно продвигались дальше. «Магия огня уже не раз спасала нам жизнь, особенно по ночам». У Фильки оказался превосходный слух, и в темноте приходилось практически полностью полагаться на него. Как только он чуял опасность, он тревожно заглядывал мне в глаза и делился своим страхом. Тогда я, не сомневаясь, хватала горящие ветки и вставала в защитную стойку. Филька за неделю привык к огню и чувствовал себя очень уверенно, находясь подле него. «Или прячась за мной от других хищников». С каждым днем становилось все теплее, и по ночам я уже не боялась замёрзнуть насмерть. Меня исправно грел друг, помогал и костер, который я все время поддерживала. За две недели нашего путешествия мы не встретили ни одного человека. Или кто здесь еще разумный живет? Зато я хорошо ознакомилась с флорой и Фауной, чрезвычайно опасного места для женщины, которая за свои 27 лет была в лесу всего два раза. Посему экстремальный образ жизни, который я вела сейчас, Стал настоящей школой выживания. Пару раз после поедания очередной неизвестной зверюшки меня выворачивала наизнанку так, что я потом сутки отлеживалась, не в силах двигаться дальше. В итоге я и в этом вопросе доверилась Фильке. Раз ест он, значит и мне можно. А вот если он фыркнул и укоризненно посмотрел на меня, можно считать «фу кака. Кроме того, я начала с удовольствием с ним беседовать, рассказывала о своей юности, проблемах и вообще о жизни. А иногда мы вечером сидели возле костра, и он тоскливо смотрел на меня голубыми глазами. Я понимала, что сейчас он во власти тяжелых воспоминаний, и ему плохо. Обнимала его за шею и гладила, делясь своим теплом и сочувствием. Чего мне самой так не хватало в детстве, я отдавала ему. И не важно, что он животное. Главное, он мой. Вот так мы стали с Филькой близкими родными существами. Действительно странной, но крепкой семьей. За две недели совместного путешествия Филя окреп и подрос. Я скинула лишние килограммы, если они и были, нарастила мышцы. Особенно на ногах, которым без обуви доставалось страданий вдвойне. Однажды утром, после нечастого сытного завтрака, мы вышли к каменному обрыву. Внизу бежала узкая лента реки, исчезавшей за поворотом. Не придумав ничего более разумного, мы пошли вдоль нее. А когда река, петляя между камнями, пропадала из виду, нам приходилось скакать по сплошному кромнику и рисковать переломать себе ноги. Потом снова показывались щебенка и резкий обрыв. Странными были и место, и река, но не мне об этом говорить с таким-то появлением в этом мире. Неожиданно нога попала в незамеченную ямку, и я с громким «ах!» полетела вниз, скользя по обрыву. Но удача снова оказалась на моей стороне. Я упала на небольшой уступ, а у скалы виднелся черный обвалившийся зев, который образовывал неглубокую пещеру. Скорее всего, очередной обвал привел к тому, что в земле вскрылась естественная пустота. Так бывает, какие-то жесткие острые предметы впивались мне в щеку и под ребра. Приподнявшись на руках, я встряхнула головой и посмотрела, на что это меня угораздило плюхнуться. Как только мне удалось сфокусировать взгляд, воздух содрогнулся от вопля я наглым образом развалилась на трупе, точнее, на полуистлевших, а теперь ещё и раздавленных мною человеческих костях. Брррр! Моментально спохватилась, кинулась в сторону и тяжело прислонилась спиной к стене. В этот момент мимо меня пролетел филька и рухнул на многострадальные кости. Взвыв от боли, вскочил, оглянулся и, оценив обстановку и обнюхав находку, укоризненно на меня посмотрел. Похоже, я оказалась не в пещере, а в чьей-то могиле. причем, судя по яме, обрыву и состоянию костей, это было очень старое захоронение. Возможно, ему несколько сотен лет. Вон даже деревья-гиганты на обрыве успели пустить корни и прорасти поглубже. Только они держали этот уступ и не давали ему окончательно сползти в реку. Сглотнув от пережитого страха, я начала внимательно рассматривать останки. Слишком длинные фаланги пальцев и слегка вытянутый кверху и в затылочной части череп вызывали сомнения, что кости принадлежали человеку. А потом я случайно задела ногой ком земли, и на свет появилась еще одна кость. Фаланга с необычным кольцом. Несмотря на время и на липшую грязь, оно блестело и притягивало взгляд. «Ну, сорока я, люблю все сверкающее, ничего не поделать. Находка не обман, ну и что она зря тут лежит?» Подняла и снова почувствовала какое-то тепло. Очень странное кольцо. Честно говоря, я отдавала себе отчет, что нельзя вот так трогать, а тем более надевать украшения, принадлежащие мертвецу. Но что до этого моей жадной до ярких штучек женской натуре, особенно с учетом голого зада, надеты на мне два перстня. А тут им в комплект кольцо с большим камнем, правда блеклым, но вдруг это просто алмаз необработанный. На дело, ничего необычного не произошло. Только еще больше стало тепло, а потом краем глаза увидела, как что-то еще сверкнуло на солнце. Перевела взгляд и обомлела. На валяющемся в трех шагах от меня черепе блестела диадема. Или обруч с таким же блеклым камушком в центральной, чуть выпуклой части. И кольцо, и головной обруч, похоже, составляли комплект. Красивая сияющая вязь на серебристом металле привлекала внимание и восхищала изысканным исполнением и блеском. А вот блеклый камень будто поглощал свет. «Странное сочетание». Поднявшись, я вслух извинилась перед обладателем сокровища и, чувствуя неловкость, сняла обруч с черепа. В следующее мгновение кости рассыпались прахом. Ветерок подхватил серую пыль и понес к небесам, создавая замысловатые рисунки. В этот момент казалось, что солнце играет со мной, потому что пыль светилась и переливалась, растворяясь в воздухе. Мне бы испугаться или испытать стыд за свои мародерские действия, а я лишь почувствовала облегчение — Словно произошло чудо, и кто-то сейчас наконец обрел долгожданную свободу. Надеюсь, когда-нибудь я смогу узнать правду. Вечером, что было ожидаемо, похолодало, и мы с Фельгой, как заведено, прижались друг к другу и грелись у костра. Правда, перед этим потратили несколько часов, выбираясь из каменной ловушки. Я ободрала локти и колени, но все же мы смогли выбраться наружу. Фильке случайно удалось поймать большую глупую птицу, опрометчиво затеявшую брачные танцы перед сородичем, не обращая внимания на окружающие опасности. Пока дичь запекалась, я вертела в руках обруч, чтобы внимательнее рассмотреть его в свете костра. Новое кольцо свободно снималось и надевалось, в отличие от моих с черным и красным камнем в похожей оправе. Поэтому я, не ожидая подвоха, не удержалась, подошла к ручью и, рассматривая отражение, пристроила на голове обруч. Снова возникли ощущения тепла и странной родственности, немного встряхнувшие и напугавшие меня. Веза хотела снять диадему, но не смогла. Она как будто вросла в голову, и теперь белый камень сверкал, располагаясь четко посередине лба возле края волос. О, и как я теперь с этой звездой во лбу ходить-то буду? Голая, но зато вся в драгоценностях. Новогодняя елка в лесу, хорошенькое дело». Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит вспомнилась мне сказка пушкина шлепнув рукой по воде с досады от очередной совершенной глупости выплеснула негативные эмоции и повернулась к фельпе показалось этот черный уже нагловатый зверь лежит и глядя на меня ухмыляется поросёнок ты почему меня не остановил родственник называется филипп тут же поднялся и подбежав ко мне начал вылизывать лицо шершавым языком да ладно я сама знаю что дура но так люблю все блестящее и красивое Еще раз повертела кольцо диадему, но снять их так и не удалось. Но опять же, странное дело. Диадема села так, что практически не прижимала к голове волосы, и они все тем же пламенным водопадом струились по плечам и спине. Благодаря им я чувствовала себя хоть как-то прикрытой сверху. А вот, чтобы прикрыться снизу, до сих пор плела длинные лохматые венки. Прямо лесная нимфа, если бы не красная чешуя, проявляющаяся во время нервного напряжения или испуга.